Глава 9. Городское кладбище номер один. Час ночи. Гаус. Большой затонированный автобус въехал на территорию кладбища. Оно было частично освещено фонарными столбами, но в основном лишь вдоль дорожек, поэтому темных мест здесь была целая тьма. «Но я темноты не боюсь и спокойно покидаю автобус». Но меч Серж прихватил. Мало ли, вдруг убийцы. Господин, с вами точно все будет в порядке, раздался голос из автобуса. Максим Владимирович вел автобус, и в нем же будет дожидаться своих новых работников, а для охраны с ним остался зомби-боец. Так, грудастая. В ответ лишь улыбнулся ему. И чего он испугался-то? Я ж не жуткий. Аж обидно стало. Ладно, я отвлекся. Первое кладбище оказалось больше третьего, по крайней мере, так мне показалось. Темно все же. Не смотреться нормально. Да и дизайн здесь несколько иной. А еще здесь куда больше склепов для важных. Там хранятся склянки с прахом и всякие безделушки. Если там что-то ценное, я не знаю. Такие места обычно защищаются магией и мародерам туда не пробраться. Да и оно мне нужно. Конечно нет. И кстати. От безопасников поступил неожиданный запрос на уничтожение какой-то обитающей тут твари. Ранее на ее убийство посылался отряд паладинов, но монстр оказался им не под зубам, и, потеряв трех воинов, они отступили, чтобы вернуться с подмогой. И ладно бы вернулись, но уже месяц прошел, а подмоги все нет. Мол, в центральной части империи какие-то проблемы. В общем, тварь бушует, днем ее найти не могут, а ночью она даже паладинов побить может. Так. А вот и первая добыча. Ваше загробное царство получило новую душу. Она получила покой и растворилась. Вы получаете плюс один божественной энергии. Это была обычная неупокоенная душа. И скажу я, их здесь весьма мало. Подозрительно. Направляюсь вдоль дорожки. Слева и справа огражденные невысоким заборчиком могилы. Все приятно убрано и симпатично, но душ нет. И не верю я, что это паладины всех упокоили. Нуждающих зомби также не приметил. Хотя зачем мне тратить время и искать кого-то? Отправляюсь в центр кладбища. Там располагаются склепы, целых 20 штук. Не знаю, чьим родам они принадлежат, но, видимо, древним, так как прах нынче им модно развеивать. В реку там или под дерево. Ну, а всякие дураки делают склепы на территории поместья. Почему дураки? Да потому что прах — это тот же труп. Разница лишь в количестве занимаемого места. А где труп, там призраки и прочие подобные явления. В общем, хранить прах вне кладбища — это то же самое, чтобы обозначить свой дом, поместье, кладбищем. Не зря же кладбища были придуманы. Они не выпускают наружу негативную энергию, призраков, злых духов и прочие проявления неупокоенных душ. Конечно, сильным призракам плевать на ограничения, Но обычно по их душу регулярно приходят паладины церкви. Правда, в моем городе что-то совсем плохо с церковью. Уже сколько жалоб слышал о них. Может, саму глянуть? Нет, эта дура может меня почуять. В общем, склеп. Я стоял напротив весьма изысканного каменного сооружения в эльфийском стиле, но не тех ушастых, что по деревьям прыгали, словно мартышки. Высших эльфов. Те, кто преисполнился магией и стал считать себя лучшими из своего вида, высшими. Они как люди, но с сильной магией, заоблачным чей и тягой к прекрасному. Правда, я бы назвал их «проклятыми эльфами». Не скажу, кто, так как обещал хранить тайну до конца времен, проклял их из-за слишком сверного характера и неосторожных высказываний в адрес некоторых богов. С тех пор у высших эльфов рождались лишь плоскогрудые женщины. Ну, порой были уникумы со вторым размером, но это редкие исключения. Ладно, в общем, о чем я? Кто-то нашел руины высших эльфов и скопировал их склеп. Или это на самом деле высшие эльфы, которые притворяются людьми, живя среди них? Вот не верю я, что люди всех истребили и остались одни в мире. И если остались нечеловеческие расы, то кто знает, вдруг я смогу объединить их вокруг себя, заставлю верить в себя, наберу сил». А если у тех есть власть в мире людей, то они помогут распространить веру в меня великого. Звучит как план. Осмотрев остальные склепы, ничего интересного не нашел. да и вроде защищены они магией, а значит, внутрь никто не пробрался. Далее я добрался до центра кладбища. На пути упокоил шесть душ. Всего шесть. — А теперь будем строить алтарь, — пробормотал я себе под нос. Ощущения говорили, что я ровно в центре кладбища. И нет, не обязательно быть в его центре, но желательно для большего охвата территории. Стоял я, кстати, на перекрестке, вокруг склепы. Рядом фонарный столб и парочка неплохих на вид скамеек. «Так, что придумать?» — Все бормотал я поднос, пытаясь представить форму алтаря. «Внимание! Вы пытаетесь создать божественный алтарь. Территория определена как кладбище. Рекомендуются следующие варианты алтарей — охватываемая территория. Из закидала меня сообщениями, показывать те или иные образы. В голове сразу возникла знаменитая фраза. «А чё, так можно было, что ли?» Обычно я сам занимался всеми расчётами, проектированием и прочим. Бывало, что приходилось переделывать и не раз, а тут бац, и руна озарения всё рассчитала, лишь плати божественной энергии. Изначально я хотел сделать статую с изображением ангела, мол, замаскировать свой алтарь, чтобы служители Рейны не догадались, что это моя. Но Ис предложила вариант получше, причем очень близкий к тому, что я привык делать раньше. И вот я покрылся черной дымкой, и эта дымка направилась мне под ноги, будто там вытяжка, и она поглощает дым. А он все выходил из меня и выходил, пока я не лишился трети своего запаса, почти 500 единиц. Но горевать буду потом. Сейчас я отхожу в сторону, так как чувствую вибрацию земли, и буквально секунд через пять из центра дорожки вылезет острый каменный пик. Он все рос и рос, пока не вытянулся в метровый обелиск. Состоял он из камня, но не созданного из магии, а собранного из почвы. У него было четыре стороны, и на каждой изображены сценки. Что-то вроде луча из неба и души, летящей к нему но вдруг с северной и южной стороны голубым светом засияли руны. Ну а как алтарь работал бы? Первая руна связывает меня с алтарем, поэтому на ней руна смерть, и, грубо говоря, я захватил это кладбище. Теперь оно моё, как и все души на нем. Но вторая руна — покой. Она заставит все души, независимо от того, хотят они упокоиться или нет, лететь в алтарь и попадать в мой загробный мир. И вот они! Полетели. Ух, как много. Где же вы все прятались? Или действительно прятались? Ваше загромное царство получило новую душу. Она получила покой и растворилась. Вы получаете плюс один божественной энергии. Ваше загробное царство получило новую душу. Она получила покой и растворилась. Вы получаете плюс один божественной энергии. Душа не смогла получить покой и осталась в загробном царстве до обретения покоя. Текущее количество душ — 93 из 220. Иса завалила меня сообщениями, а я довольно улыбался. Ведь еще и мои лимиты выросли. На 10%. Местилище загробного царства выросло, и ад. Но вдруг души резко разлетелись в стороны, и это означает только одно. По мою душу пришло что-то, что этими душами и питается. Не люблю я этих типов. Ну, привет, дружок. Обнажив меч, повернулся к приближающейся трехметровой твари. Кожа была черна, словно ночь, а скаленная пасть с белоснежными зубами выглядела как жуткая улыбка, а из-за света фонаря красные глаза, казалось, светились. «Как же вы, церковники, прозевали за рождение такой твари?» — недоумевал я. «Этому монстру явно не один год. Впрочем, неважно. Вряд ли ты подчинишься мне и добровольно упокоишься». Чудище в ответ будто рассмеялось. Приоткрыв пасть, оно высунуло длинный жуткий язык, истекающий слюной. На что я метнул у него черный полумесяц с тройкой Б. Однако монстр прикрылся рукой и слегка взрыгнул от боли. Полумесяц не нанес сильного урона, но тут из кляксы тьмы вываливается кикимора. Скелета пока решил не звать, пусть охраняет лесорубов. «Гррррр!» — прорычал тот, глядя на мою красотку. Видимо, почувствовал в ней угрозу, так как, раскинув руки в стороны, словно медведь лапой, кинулся в атаку, а мы на него. И миг спустя я вытянул руку, создавая яркий, и очень яркий цвет. Оба монстра остановились и замыли, а я продолжил бежать, накачивая меч силой. Руки уже натурально горели. Сперва четыре Б, а после кое-как через силу и боль все пять. Подскочив к твари, рублю мечом, отсекая правую руку и спаруя грудь. «За что тут же, получая другой рукой, и отправляюсь в полет до своего же алтаря?» Звук был такой, будто я сломал алтарь. На деле же едва не сломал свою спину. Благо тут же почувствовал тепло и прилив силы. «Господин, каждый раз, когда я просыпаюсь, вы в какой-то беде», — раздался недовольный голос паразита в голове. Теперь он походил на мужской и стал более эмоциональным. «Намекаешь, что не спи ты, всё было бы иначе?» Я поднялся и захрустел костями. Боль прошла, но голова слегка кружилась. Возможно. В этот момент Кикимора сражалась с чудовищем, и моя женщина проигрывала. То хоть и имела лишь одну руку, но было быстрее и сильнее. Гибкость и скорость Кикиморы, что были ее главным оружием, тут были практически бесполезны. И это при том, что я напитал ее своей силой, аж десятку передал. Погребче же мою меч и бросаюсь в бой, оббегая вокруг склепа, чтобы зайти с тыла. И мне это без проблем удаётся, однако стоило приблизиться, как он тут же обернулся и попытался огреть меня лапой. Отпрыгиваю назад, благо сейчас реакция и скорость запредельные. Кикимора тут же вонзилась когтями в спину чудовища, и только он собрался развернуться, чтобы покарать её, как в моих руках появился свет. Вновь болезненный рев. а Кикимора не пострадала и продолжила рвать вражескую спину. Он было попытался отмахнуться, но мой страж уклонилась. И впилось в ноги гада. Одновременно с этим, подскочивший я, вонзил меч ему в брюхо, расходуя три и едва пробил в шкуру и плоть. Свет я не гасил, однако монстр быстро адаптировался к нему. Наплевать. Бью и кромсаю его, уклоняясь от неловких попыток прихлопнуть меня. И вдруг тварь громко взревела. Казалось, этот рёв был слышен даже за пределами кладбища. Едва не отглох. А этот гад вспыхнул темной энергией. Нет, не божественный. Отбросил нас метров на десять, будто воздушным ударом ударили, но не больно. И в этот момент черные сферы из этой тьмы разлетелись во все стороны. Сотни. Вы сдохнете! Раздался рёв твари. Говорящий носферат, так назвали эту тварь. Миленько. Вот только что ты только что сделал. Призвал армию! Ты умрешь! рычал монстр все еще объятой тьмой. И вот появились они. Зомби. Много-премного зомби, сотни-две. Хотя вру, там еще тьма их. И все топают сюда. В ответ я громко рассмеялся. — Ты безумец? — откровенно удивилось могущественное чудовище. — Это ты безумец! — я покачал головой и кинул взгляд на приближающуюся орду, а после вытянул руку и показал на насфирата «Убить!» «Гррррр!» — зомби и рванули на пределе сил. Отбежав меня, они с особой яростью навалились на монстра. «Как? Почему? Я ваш господин! Подчиняйтесь!» — вопила тварь, отбиваясь от полчищ мертвецов. Его левая рука рвала их на части, но их было так много, что Носферата за каких-то пару минут повалили на землю. Они надежно зафиксировали трепыхающееся чудовище, И я спокойно подошел и взобрался на живот трехметровой твари. «Похоже, сила опенила тебя, и ты не узнал, кто перед тобой. Может, я сделал бы тебя своим стражем, но уже поздно». Я замахнулся и за миг до удара увидел, как глаза твари расширились. «Я осознал, таких кто я, но уже поздно». Меч пронзает глаз чудовища, и божественная сила врывается в тело твари, добивая... Вы помглотили силу противника и получаете плюс 218 божественной энергии. О, новенькое сообщение. И БЭ дали неплохо. Правда, потратил я... Не буду о грустном. Оборачиваюсь и смотрю на зомби. Все, кто хотят покой, получат его. Но сперва мне нужны работники. Мастера по мебели, лесорубы, воины, плотники. И можно парочку водителей. А еще, пожалуй, механика. Немного задумался. Не уверен, что мне нужно больше лесорубов, а водитель. Чем плох водитель зомби? Если зомби могут драться, то и водить смогут, надеюсь. Еще приберитесь тут, окинул взглядом расчлененку. Выглядела она все жутко. Немало зомби полегло от лапы гадины. А дальше я просто сидел на скамье у алтаря и наслаждался отдыхом и сообщениями от из и тем временем организовала неупокоенные души. Нужно было найти тех, кто мог мне пригодиться, проследить за зомби, да и многое другое. Хорошо быть начальником, дал поручения, а сам сидишь, отдыхаешь, но ну и наслаждаешься результатом трудов своих подчиненных. Ваше загробное царство получило новую душу. Она получила покой и растворилась. Вы получаете плюс один божественной энергии. Душа не смогла получить покой, и осталось в загробном царстве до обретения покоя. Текущее количество душ — 136 из 220. Душа не смогла получить покой из-за обилия грехов, и попала в ад до их искупления. Текущее количество душ в аду — 19 из 22. А души все летели, летели. Прямо в алтаре летели. Зомби, которые мне были не нужны, ложились в свои могилы, после чего их души покидали мертвые тела, направляясь в мое загробное царство. В общем, сидел, отдыхал, и вдруг ко мне привалила целая толпа. Многовато как-то, зомби пятьдесят, может, больше, а сними и Гикимора. Прила, раздался ее жуткий голос. Да вижу, приподнялся и подошел к толпе. Ну что ж, давайте выяснять, кто из кто. Лесорубы! приказала женщина монстр и указала рукой в сторону, из толпы тут же отделилось четырнадцать мужчин а затем шесть плотников и пятнадцать зомби уверяющих что смогут производить и собирать мебель откуда их здесь столько хотя не факт что они имели опыт создания мебели видимо просто считают что справятся. но посмотрим далее десять разнорабочих М? таскать складывать подносить объяснила очень умная кихимра ладно логично не подумал об этом спасибо благодарно кивнул ей Далее 22 бойца и три водителя, из которых два танкиста. Откуда они здесь? И сколько им лет? Насколько знаю, танки уже давно не используются из-за низкой эффективности против чудовищ. В стороне Европы, может, они еще и остались для сдерживания европейцев. Ну и на юге, на границе с османами, но тут... В общем, души явно старые, возможно, могущественные. Правда, пока они в зомби, я не вижу этого, слабенькие еще. Ладно, не важно. Беру всех в слуги и сразу вливаю по десятке божественной энергии, чтобы они прошли эволюцию. В итоге, учитывая энергию успокоенных душ, у меня осталось шесть сотен Б. Не видать мне второго уровня алтаря, да уж. Так. Ты собираешься его съесть? Кикиморон держала в руках отрубленную лапу монстра и жарала, причавкивая. Руку, можно? Пожалуйста. «Поможет с эволюцией». Она оторвалась от еды, и жалостливо смотря на меня. В ответ лишь махнул рукой, позволяя делать, что хочет. А далее как-то пришлось уместить всю эту ораву в автобусе. И скажу я, это оказалось не так-то и легко. Пришлось их сложить, словно мешки картошки, и забить автобус тела между потолка. Помню, Александр играл в игру «Тетрикс». Очень пригодились полученные им навыки. Отозвав Кикимору, свое загробное царство прямо вместе с недогрызенной рукой достал телефон и позвонил следователю все же так получилось что он был связующим звеном между мной и его начальством у вас получилось сходу поинтересовался он и судя по голосу он не спал надо было сказать что там на проворчал я ну да со своими ребятами я справился сейчас уезжаем труп твари там лежит а еще небольшой ковардак остался Также я создал заклинание одно, очень древнее и затратное. С этих пор на кладбище не будет нежити и призраков, по крайней мере, пока я жив». «Принято. Высылаю группу. После подтверждения с вами свяжется наша бухгалтерия». «Хорошо», — завершил звонок и громко зевнул. «Очень уж спать хотелось, но сперва...» «Паразит, вот скажи-ка, а не из-за тебя ли я в последнее время постоянно сонный?» «Не могу сказать». Я спал и эволюционировал, но, возможно... Голос паразита был напряжен, будто боялся, что накажу. И правильно боялся.